Наталья Павловна раздета. Стоит параши перед ней. Друзья мои, параша эта на перстнице ее затей. Шьет, моет, вести переносит. Изношенных капотов просит. Порой с барином шалит. Порой на барина кричит и лжет пред барыне отважно. Теперь она толкует важно о графе, о делах его. Не пропускает ничего. Бог весть разведать, как успела. Но госпожа ей, наконец, сказала полно, надоела, спросила кофту и чепец легла и выйти вон велела. Своим французам, между тем, и граф раздет уже совсем, ложится он сигару просит. Месье Пикар ему приносит графин, серебряный стакан, сигару, бронзовый светильник, щипцы с пружиною, будильник и неразрезанный роман. В постели лежа Вальтер Скотт, Так глазами пробегает он. Но граф душевно развлечен, Неугомонная забота его тревожит, Мыслит он, неужто вправду я влюблен? Что, если можно? Вот забавно. Однако это было б славно, Я, кажется, хозяйки мил. И Нулин свечку погасил.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 Он помнит точно, точно так. Она ему рукой небрежной пожала руку. Он дурак. Он должен был остаться с нею, ловить минутную затею. Но время не ушло. Теперь отворена, конечно, дверь. И тотчас на плеча накинув свой пестрый шелковый халат и стул в потемках опрокинув, в надежде сладостных наград,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 линию с размаха даёт пощёчину Да-да Пощечину, и ведь какую! Сгорел граф Нулин от стыда, обиду проглотив такую. Не знаю, чем бы кончил он, досадой страшную пылая, Но шпиц косматый вдруг залая прервал параши крепкий сон, Услышал граф ее походку, и, проклиная свой ночлег И своенравную красотку, в постыдный обратился бег» как он, хозяйка и параша, проводят остальную ночь. Воображайте, воля ваша, я не намерен вам помочь.